57. В понедельник мы с Россом и Мэгги условились встретиться дома у Росса в 6. Друзья догадались, что я не хочу оставлять в наших мобильниках никаких упоминаний о поле. В качестве меры предосторожности было решено не затрагивать в телефонных разговорах никаких тем, связанных с Медитеком. Я подозревал, что за мной следят. Не зря же на заброшенной дороге появился старый фургон. Я припарковал машину на Медисон-стрит. Мегги сидела на ступеньках у подъезда. На ней была майка с надписью Be here now. Будь рядом. Наш общий друг задерживается на работе, порадовала меня Мегги. Только что звонил. Ничего себе. Я устроился рядом с Мегги. Росс был из тех, кто ни секунды не проведёт в офисе после официального окончания рабочего дня. Часы в телефоне показывали 6:19. Вселенская катастрофа в Фидексе, предположил я. Ага, или он закрутился с секретаршей. Мы замолчали и принялись ждать Роса. Он явился через полчаса с коробкой пончиков вместо извинений. Мы с Мейге расположились на диване, а Рос стал наводить порядок. Порядок в понимании Роса само собой. Я с опаской следил за тем, как он перебрасывает вещи с места на место, стремительно двигает стулья и делает всё, чтобы комната приняла условно жилой вид. Закончив уборку, Росс уселся напротив нас, выхватил из коробки пончик и за раз откусил почти половину. Я рассказал друзьям о разговоре с Йеном Мартинсом и об открытии, которое за ним последовало. Они целовались, ахнула Мегги. Не может быть. Я пожал плечами. Мои друзья многозначительно переглянулись. Что? Ситуация вышла из-под контроля, Джонни. Даже если не считать того, что ты сейчас рассказал. Хватило бы и агентов ФБР, а теперь ещё это. Стоп, ребята, хватит говорить хором. Я был у Харрисона. Он велел звонить, если Фрост опять объявится. Ему и твоему отцу. Я посмотрел на Мегги. Естественно, кивнула она. Вчера у нас дома было экстренное заседание Б-клуба. Я ушла, чтобы не мешать, но речь наверняка шла о тебе. Отец очень переживает. А ведь они и мало части не знают, вставил Росс. Мегги поёжилась. Не могу поверить, что Ген и Дарла любовники. Ты что-то подозревал, Джонни? Возможно, Марк на это намекал. Вообще-то я сам в шоке. А Марк никогда ни о чём таком не говорил. Как ты думаешь, он из-за этого Меги осеклась, осознав чудовищный смысл своих слов. Я не хочу искать призраков там, где их нет. Даже если Марк убил себя из-за того, что жена изменила ему с его другом, мы никогда об этом не узнаем. Причины, по которым я это делаю, уйдут со мной в могилу. Всё это очень подозрительно не сдавалось Мегги. Тут я с тобой согласен. Не знаю, насколько Йен был со мной откровенен, но мне показалось, что он переживает из-за срыва сделки. Росс был непривычно тих и задумчив. Он откинулся на стуле, скрестив ноги и потирая большим и указательным пальцами испаньёлку. "Ясно одно", продолжал я. "Ни Йен, ни Дарла от этого заговора ничего не выигрывают. Стюарт Нэнс умер, Пола исчезла, Марк покончил с собой. И что в итоге? Сюда и велись федералы, а это точно никому не выгодно. Кто захочет иметь дело с ФБР? К тому же агенты спугнули корейцев, и Мартинс лишился покупателей. Чем больше я об этом думал, тем сильнее запутывался. Мотивы Дарла и Йена вроде бы лежали на поверхности. Обоим было что терять, а смерть Марка спасла бы их от разоблачения. Но не стали же они устраивать мировой заговор только для того, чтобы скрыть интрижку. Кроме того, полиция не сомневалась, что мой брат покончил с собой. Ещё не родился человек, который заставил бы Марка Бреннера сделать что-то против его воли. Росс по-прежнему пребывал в раздумьях. Ты где витаешь? По-моему, мы что-то упускаем. Я хорошо знал своего друга, в его голове родилась гениальная идея, только ей ещё надо было созреть. Что, например? Что именно Йен рассказывал о шантажистах? Такого вопроса я не ожидал. Разговор о шантажистах почти выветрился у меня из памяти. Йен сразу понял, что имеет дело с дилетантами, которые строят из себя крутых. Они со Стюартом поговорили по телефону, потом встретились на улице неподалёку от офиса. Парень явно знал про ИСХ больше, чем полагалось простому подопытному добровольцу. О некоторых вещах можно выведать только из секретных документов. Здесь точно не обошлось без полы Мерл. Стюарт пригрозил Ене, что напишет в своём блоге о побочных эффектах препарата. Сколько он потребовал за молчание, я не знаю, Ена не сказала. На следующий день Пола не вышло на работу, и её вскоре признали пропавшей без вести. Мы с Росом часто оказывались на одной волне. Один начинал говорить, другой продолжал мысль. Так было и сейчас. Нас обоих мучил один вопрос. Зачем убийцы забрали труп Полы, если хотели меня подставить? Вряд ли Пола была шантажисткой, сказал Рос, потягиваясь. Мартинс говорит, что она причастна, но стоит ли ему верить? Нэнс, где ты раздобыл внутренние документы компании, возразил я, вживаясь в роль адвоката дьявола. Пола занималась информационной безопасностью, а значит, имела к ним доступ. Да я и не спорю, но давай посмотрим на это с другой стороны, Росс встал у окна. Стюарт Нэнс был очарован Полой. Он во что бы то ни стало хотел узнать, почему видит её во сне. И вот они встретились в реальности. Как Нэнсу убедить девушку, что она правда ему снилась? Есть только один способ — заставить ее увидеть тот же сон. Рос поглядел в окно и развернулся к нам. До этого момента мы приблизительно знаем, что произошло. Идем дальше. Допустим, Нэнс действовал в одиночку. Сам все спланировал и сам попытался осуществить. Я решил, что Пола шантажистка, потому что она имела дело с документами и пропала как раз в то время. Но это может быть простым совпадением. Мегги кивала, одобряя ход мыслей Росса. Марк, если я правильно понимаю, ценил Полу очень высоко и два ли поверил бы, что она мошенница? И что это меняет, спросил я. Много чего, заверил Росс, возвращаясь в кресло. Если Пола не шантажистка, Нам надо подобрать ей другую роль в нашей пьесе, такую, которая объясняла бы и возню вокруг Меддетека, и то, что случилось с тобой, согласно повторяла Меги. Согласно. Рос всё больше увлекался. Если Пола была шантажисткой, зачем она пришла к тебе? Этот Ян Мартин сбил нас со следа. Скорее всего, Пола узнала нечто важное, нечто такое, что прямо касалось тебя. Тут у меня чуть глаза на лоб не полезли. Нечто такое, заключил Росс, что ни в коем случае не должно было всплыть. Вот почему за тобой следили из фургона. Они дожидались момента, чтобы убить девушку. Мой мозг готов был закипеть. Я еле поспевал за полётом мысли своего друга. То, что Пола хотела тебе сказать, зловеще произнёс Росс. Стоило ей жизни Если его теория была верна, правду навсегда стёрла таблетка ИСХ. Зачем они забрали тело? Сначала хотели свалить убийство на тебя, потом передумали. Вы кое о чём забыли, вмешалась Мегги. Мы с Росом как по команде посмотрели на неё. Мы знаем, кто скормил тебе ИСХ, Джонни. Она внезапно побледнела. Доступ к препарату имели всего два человека.